Берг проклинал этот микрофон. Он боялся, что не услышит сигнала в пала. В довершение всего, муха начала припрыгивать в волосы и в другие места. Я сколько минут он невольно водил за ней глазами, пока наконец не сказал себе строго, что ему на эту муху наплевать. Жаль, что не взял туда насыпать ДДТ. Хватит заживало так, что он даже поморщился. Муха разгуливала по вычислителю стало тихо, она очистила крылышки. Что за эта вратительная муха? В наушниках возник равномерный далёкий писк: 3 точки 2 точки 2 тире 3 точки тире. тире, тире Паух. Ну, а теперь надо глядеть в оба, сказал он себе и приподнял немного кресла. Все три экрана были у него перед глазами. Он проверил ещё раз, как движутся фосфорические управляющие лучи радара и стал ждать. На радаре не было ничего. Но кто-то кричал. «А-7, Земля, Луна! А-7, Земля, Луна! Сектор 3, курс 113! Вызывает Пал Пелинг! Дайте Пелинг, прием!» «От несчастья! Как же я теперь услышу моих ИО!» Заволновался Пиркс. Муха взвыла в наушниках и исчезла. Вскоре сверху его накрыла тень, по налетающие мышь уселась на лампу, это была муха. Она ползла по стеклянному позорю, будто и следует, что скрывается внутри него. Тем временем в эфире становилось тесно. Палка, который уже виднелся, он действительно выглядел как гигантская палица. Это был размесотметровый цилиндр из алюминия, заканчивающийся шаром обсерватории. Летал над ним на расстоянии каких-нибудь 400 км по чуть больше немерлинна обгонял его паул беллинг к а7 земля луна 180 запятая 14 106 запятая 6 отклонение расчётлиней наконец альбатрос 4 марс земля вызывает паул главный паул главный схожу на заправку сектор 2 «Схожу на заправку Сектор-2, иду на резерве. Прием!» «А-7, Земля-Луна, вызывает Пау Пеллинг!» Остального он не слышал. Все звуки заглушило жужжание мухи. Наконец она утихла. «Главный кальбатросу-4, Марс-Земля, заправка Сектор-7, Омега-Главная, заправка перенесена на Омегу-Главную, конец». «Они нарочно здесь столпились, чтобы я ничего не слышал», — подумал Пиркс. Предохраняющее от пота белье прямо-таки плавало на теле. Муха жужжа яростно кружилась над диском вычислителя, словно старая волосва, чтобы это не стало догнать собственную тень. «Альбатрос-4, Марс-Земля, Альбатрос-4, Марс-Земля, к палу главному, выхожу в сектор седьмой, выхожу в сектор седьмой, прошу пилотировать по интеркому, конец». Послышался удаляющийся писк интеркома, утонувший в нарастающем жужжании. В этот гул ворвались слова «ИО-2, Земля-Луна, ИО-2, Земля-Луна вызывает АМУ-27, АМУ-27, прием!» «Интересно, кого он вызывает?» — подумал Пиркс и вдруг подпрыгнул в своих поясах. «АМУ!» — хотел он сказать, но охрипшая глотка не пропускала ни звука, в наушниках жужжало, «Муха!» — он закрыл глаз, включил свои позиционные огни. Два красных по бокам, два зеленых по носу, один голубой сзади и ждал. Ничего не было слышно, кроме мухи. «Ио, два бис, земля, луна!» «Ио, два бис, земля, луна!» «Вызываю!» Снова жужжание. «Пожалуй, тоже меня!» — подумал он с отчаянием. «А мы двадцать семь». Киодрабис, Земля-Луна. Нахожусь в квадранте 4. Граничный сектор пал. Все оппозиционные огни включены. Прием. Теперь оба Ио отозвались одновременно. Он включил селектор очередности, чтобы приглушить того, кто отозвал со вторым. Но жужжание продолжалось, конечно, муха. — Я, кажется, повешусь, — подумал Пиркс. Ему не пришло в голову что из-за невесомости даже такой выход невозможен. Вдруг он увидел на экране радара два корабля. Они шли за ним параллельным курсом на расстоянии не более 9 км друг от друга, следовательно, в зонах взаимно запрещённых. Его обязанностью, как пилотирующего, было приказать им разойтись на дозволенное расстояние 14 км. Он контролировал по радару положение пятнышек, обозначавших корабли, когда муха уселась на одном из них. Он запустил в нее бортовым журналом, тот не долетел до цели, ударился о прозрачную оболочку и вместо того, чтобы соскользнуть с нее, полетел назад, потом вверх, ударился о свод стеклянного пузыря и закружился там невесомостью. Муха даже не соизволила улететь, она медленно отползла. «Ама-27. Земля-Луна. К ИО-2. ИО-2-БИС. Я вас вижу. У вас бортовое сближение. Перейти на параллельные курсы с поправкой 0,01. Выполнив маневр, перейти на прием. Конец». Оба пятнышка начали не спеша расходиться. Возможно, они и говорили ему что-то, но он слышал только муху. А та с жужжанием разгуливала по микрофону вычислителя. Нечему же было швырнуть в нее, бортовой журнал плавал над ним, тихо шелестя страницами. Пал главный, кому двадцать семь, земля-луна. Выйти из граничного квадранта, выйти из граничного квадранта. Принимаю транссолнечный корабль, прием. Какая наглость. Еще и транссолнечный подвернулся. Такое мне дело до транссолнечного. «Кораблям, идущим в строю, предоставляется первенство», — подумал Пиркс, и начал кричать, изливая в крики свою бессильную ненависть к мусс. «Ама-27, Земля-Луна, к полуглавному. С квадрантом не схожу, мне наплевать на трамп солнечный. Я иду в треугольном строю. Ама-27, ИО-2, ИО-2-Бис, эскадра Земля-Луна, ведущий Ама-27, конец» не следовало говорить, что мне наплевать на транссолнечный, подумал он. Ясно, заработал штрафные очки, чтобы их всех к чертям побрали. А за муху, кто получит штрафные, тоже я. Он подумал, что такая история с мухой могла приключиться только с ним. Муха важное дело. Он представил себе, как смига с мигом в бёрстом покатываются со смеху, узнав об этой идиотской мухе. Первыс момента старта он подумал о Бёрстине. Причём у него не было ни минуты, чтобы думать, пал, всё больше отставал, они летели втроём уже 5 минут. Аму 27 к О2 и О2 бис Земля-Луна. 20 часов 07 минут. Манёвр выхода на параболический курс Земля-Луна начинаем 20 часов 00 10 минут. Курс 111. Прочел он на листке, который ему только что удалось с ловкостью акробата схватить в воздухе у себя над головой. Его корабли ответили. Пал уже скрылся из виду, но пирк все еще слышал его, ни то его, ни то муху. Вдруг жужжание как бы раздвоилось, ему хотелось протереть глаза, так и есть. Мух было уже две. «Откуда же выползла вторая?» Теперь они меня прикончат, — подумал он спокойно. Совсем спокойно. Было даже что-то приятное в такой уверенности. Уже не стоило ни с чем возиться, трепать себе нервы. Мухи все равно доконают. Это продолжалось в секунду. Потом Пиркс глянул на часы. Наступил момент, когда он сам назначил для начала маневра, и он не успел даже руки положить на рычаги муки тысячекратных упражнений, как видно, не пропали впустую. Он вслепую схватил оборачига, следя за проектометром, двинул правый, потом левый. Двигатель вдруг отозвался, потому что что-то зашупело. Он получил удар по голове и даже охнул от неожиданности. Бортовой журнал хлопнул его корешком по лбу у самого края шлема. Он закрыл всё лицо Пиркс не мог сбросить его, обе руки были заняты. В наушниках жужжало и бурлило от любовной игры мух на вычислители. «В полет должны давать револьвер», — подумал он, чувствуя, как бортовой журнал под действием возрастающего ускорения расплющивает ему нос. Пиркс, как безумный, мотал головой, ведь надо же ему видеть трактометр. Журнал весил примерно три килограмма. Вдруг он, хлопнув Пиркса по лицу, свалился на пол. Так и есть было почти 4 джи. Пиркс также уменьшил ускорение, поддерживая его в границах маневра, укрепил защелки рычагов, теперь ускорение было 2 джи. Неужели мухам это не вредит? Ничего им не делалось. Они чувствовали себя великолепно. Он должен был лететь так целых 83 минуты. Пиркс посмотрел на экран радара. Оба его шли следом. Расстояние между его кормой и ими возросло приблизительно до 70 км. Это потому, что несколько секунд ускорение доходило до 4G, и он выскочил вперед. Не беда. Теперь у него было немного свободного времени. До самого конца полета с ускорением. 2G — это ничего. Но... Он сейчас весил всего-навсего 142 килограмма. Ему случалось сидеть в лабораторной центрифуге при 4G и по получасу. Конечно, это неприятно. Руки и ноги будто налиты свинцом, головой невозможно даже пошевелить, в глазах темнеет. Он еще раз проверил положение обоих своих кораблей за кормой и подумал, а что теперь делает Бёрст? Он представил себе его лицо... Вероятно, оно выглядело совсем, как на киноэкране. А ведь карточка у парня. Но с прямой глаза серой, стальной, уж, конечно, он-то не взял с собой никакого брика. Хотя и Пирксу уж паргалка пока не понадобилась. Жужжание в наушниках затихло, обе мухи ползали над ним по стеклянной поверхности колпака, их тени пробегали по лицу. В первый раз его даже передернуло. Пиркс посмотрел наверх их чёрные лапки кончались приплюснутыми утолщениями брюшко в свете лампы отливало металлическим блеском и мерзостью. Позыв 8 марз земля вызывает тройку земля луна квадрант 16 курс 11,6. Вижу вас на сбежавшемся курсе 11 минут 32 секунды. Прошу изменить курс приём. Ну и везение застонал пиркс. Балван придёт прямо на меня, ведь миридж же, что я иду в строю. Ама 27, ведущий тройку, земля-луна и вот два его два бис вызывает порыв 8 марз земля. Иду в строю, курс не изменю. Выполняйте манёвр расхождение, конец. Произнося эти слова, он искал на радаре этого наглеца, порыв 8 и нашёл на расстоянии не более полутора тысяч километров порыв 8 к Аму 27 Земля-Луна у меня пробито гравиметрическое распределение немедленно выполняйте манёвр расхождения точка пересечения курсов 4408 квадрант Луна 4 граничная зона приём Аму 27 к порыву 8 марз Земля ИО2 ИО2 дис Земля-Луна произвожу манёвр расхождения в 20 часов 39 минут одновременный поворот за ведущим на расстоянии видимости отклонение на север с сектора луна 1.0,6 включаю двигатели малой тяги приём говоря это пирс одновременно включил оба нижних двигателя рулевого управления ибо и вот сейчас же ответили повернули звёзды поплыли на экране Порыв 8 поблагодарил, он летел к луне главной. Пиркс вдруг воодушевился и пожелал ему счастливого прелунения, по всем правилам хорошего тона, тем более, что там приключилась авария. Теперь он видел порыв 8 на расстоянии тысяч километров с горящими позиционными огнями. Затем Пиркс вызвал свои ИО и снова начал ложиться на прежний курс. Кошмар. Известно, что нет ничего легче, чем сойти с курса, а отыскать потом тот же самый отрезок параболы кажется просто немыслимым. Новое ускорение, он не успевал передавать координаты вычислителю, по нему ползали мухи, а потом начали гоняться друг за другом, их тени метались на экране. И откуда у этих тварей берется столько сил? Прошло добрых двадцать минут, пока корабли наконец очутились на первоначальном курсе. А у Бёрста дорога, наверное, как пылесосом вычищена, подумал Пиркс. Впрочем, что ему? Он одной рукой с чем угодно управится. Он включил автомат редуктора ускорения, чтобы на 83-й минуте получить ускорение, равное нулю, согласно инструкции, и тот увидел такое, что его мокрое белье, предохраняющее от пота, стало ледяным. С распределительного щита миллиметра за миллиметром сползала белая крышка. Как видно, она была слабо закреплена, и во время толчков ракеты при манёвре возврата, а он действительно маневрировал очень резко, задвижки отошли. Между тем ускорение всё ещё составляло один из 70-х г. Кашким медлен медленно сползала, словно кто-то тянул её снизу за невидимую нить, наконец сорвалась и упала. Она ударилась о стекло колпака и соскользнула на пол. Заблестели четыре обнажённых медных провода высокого напряжения, а под ними предохранители. Ну, ещё же я собственно перетрусил. — подумал Пиркс. — Упала крышка и упала. Подумаешь, мне все равно, с крышки или без крышки. Однако он беспокоился. Такие вещи не должны случаться. Если может упасть крышка с предохранителей, то и корма ракеты может отвалиться. Оставалось только 27 минут полета с ускорением, когда Пиркс подумал, что после выключения двигателей Крышка сделается невесомой и начнет летать. Может, она натворит каких-нибудь бед? Пожалуй, нет, слишком легка. Даже ни одного стеклышка не разобьет. Эх, ничего. Он поискал глазами мух, гоняясь друг за другом, кружаясь жужжа, не летали вокруг кабины, и, наконец, уселись над предохранителями. Пиркс потерял их из виду.